Поисковый рейдер Шустер Эпсилон 75. Глубокий космос. Плужник, шулейка и Паулиста как могли быстро отшлюзовались, перешли в рейдер и спешно начали отстыковку. Аварийный прыжок помбри рассчитал давным-давно, поскольку искатели готовились ко всем мыслимым и немыслимым передрягам. Форсированное бегство в ожидаемые передряги безусловно входило. «Что вы собираетесь делать?» — спросил взволнованный советник, помчавшийся за искателями скорее из стадного инстинкта, чем в результате обдуманного решения. Он по-куриному озирался. Рубка шустра эпсилон была ему, естественно, совершенно вновь. «Мы собираемся сваливать», — грубовато, но зато очень доходчиво пояснил бригадир Плужник. «Поскольку с защиты от флота Фалькао мы не дождались». «Четыре минуты!» — пробурчал из своего угла шулейка И еще один искатель, Саня Веселов, которого советник Паулиста, понятное дело, раньше не видел, сидел на подхвате. Саня выглядел решительно, но не испуганно. Его испуг остался в немыслимых далях, в иной галактике. «Кажется, успеваем», — снова подал голос шулейка «Три с половиной. Что там с флагманом?» — Берут в воронку, — с готовностью доложил Веселов. — Возмущений в стартовой сфере нет. Хвала Дионису. С какой, стати Саня помянул нетрезвое древнегейческое бушество наверное, не смог бы объяснить и он сам. — 3 Погодите, — хрипло запротестовал Паулиста. — А куда, собственно, вы направляетесь? Мне нужно на Фалькау. И еще один крейсер туманности, самый дальний, при попытке атаковать противника, нарвался на сеть... нелинейности и тихо распался на кварке и беспорядочное фоновое излучение. — Две минуты. — Мне нужно на фалькау! — фальцетом выкрикнул советник. — И стюард мой остался на флагмане! — Господин советник! — огрызнулся в его сторону бригадир. — Нам совершенно до задницы, куда вам нынче нужно. На нас уже охотятся, сами видите, какие задействованы при этом силы. Мы сейчас первый приз в галактической лотерее, поэтому сядьте и не отсвечивайте. И желательно пристегнитесь, потому что по финишу будут маневры, а значит, будет трясти. И скажите спасибо, что мы не вышваны вас с нашего корабля прямо в открытый космос». «Минута». Паулисто в отчаянии взвыл и рухнул в указанное кресло, не примену, впрочем, пристегнуться. «Полминуты. Нелинейность стартовой сферы». — хрипло сообщил Веселов. — Вот бля! — Далеко? — ощерился бригадир. — Не очень. — Успеем, Вася. — Кажется, — без особой уверенности предположил Шулейко. И почти без перехода выдохнул. — Старт! Шустер и Псилон разорвал ткань мироздания и провалился в никуда, чтобы в то же мгновение выпасть в финишную сферу, отстоящую от стартовой, на много световых лет. «Второй прыжок. Живо!» — скомандовал Плужник. шулейка ломая ногти, выдрал из драйва астрогационный диск и сунул на его место новый, заблаговременно выуженный из внутреннего кармана комбеза. Драйв бесшумно сглотнул серебристый кругляш и охотно считал данные. 6 минут», — объявил шулейка «Не думаю, что они отследят нас так быстро». Они прыгали еще трижды, хаотично, словно блоха в бреду. Очередной финиш выбросил их прямо в объятия звена боевых истребителей. К счастью, на столь малых кораблях имелось только лучевое оружие, не тозионарного, не силового, не вероятностного. Поэтому рейдер первым залпом повредили не очень сильно. Запас живучести у поисковиков всегда делали будь-будь. Но шустр временно утратил способность прыгать за барьер. Поисковик с шальным метеоритом проскочил сквозь строй истребителей, Теперь охотники и жертва стремительно удалялись в противоположных направлениях. Но истребители моментально и слаженно стали вписываться в разворот, без сомнения намереваясь сесть беглецам на хвост. «Мы где?» — мрачно справился Плужник. Даже он не знал обсчитанного помощником курса. «Прон-30!» «Планета!» — заорал из кресла советник Паулиста, исхитрившись взглянуть через спинку на экраны. «Это Прон-32-я!» Объявил Шулейко, похоже, не теряющий самообладание даже в этот тяжкий момент. «Соответственно, вторая от солнышка. Называется табаска И ведь мы можем уйти в атмосферу. Истребитель-то пустотного типа». «Это что значит?» — не сразу понял Плужник. Вася уже манипулировал движителями обычными прямоточниками. «А то, что в атмосфере они медленнее нас?» «Боевые корабли и медленнее?» усомнился советник несколько успокоенный и уверенным тоном штурмана. Представьте себе довольно подтвердил шулейка. Но к сожалению только в атмосфере ре.